Наскорото можно было пересчитать их юрки, словно шарики ртути, непоседливые фигурки. Восемь детёнышей пространственников, весёлых, словно щенята, были ли они рождены уже после смерти матери, благодаря какой-то загадке организма пространственников, или они родились раньше? Райлинг не знал, он знал только, что они здесь. "Слава Богу", вздохнула Донна, когда Райлинг вынес одного детёныша на свет, чтобы рассмотреть получше. «Слава, слава!» — пробормотал Райленд. «Смотри, Донна, они совсем как взрослые пространственники, только маленькие еще. Они и родились полностью сформировавшимися. Ясно, они в состоянии поддерживать атмосферу и могут пользоваться нереактивной тягой, к счастью для нас. Хотя, — сказал он, вспомнив маленький взрыв на краю рифа, — им еще придется немного потренироваться». Он вдруг замолчал, открыв рот. За границей их воздушного пузыря что-то двигалось и помаргивало. «Ракета плана!» — в ужасе воскликнула Донна. «Нет, нет!» — крикнул Райленд. «Разве ты не видишь? Она слишком маленькая и слишком близко. Это пространственник. Куевера вернулся, и с ним кто-то еще. Он привел Дон Дерево. Дон Дерево. Гигант шести футов и восьми дюймов ростом, с черным от загара лицом и сияющими голубыми глазами. Пространственник ловко вплыл в их воздушный пузырь, и Рон Дондарева одним прыжком покинул его спину. «Донна!» — воскликнул он, хватая девушку за руку. Донна радостно обняла его, прижимаясь щекой к бронзовой щеке Рона. Освободившись, она сказала, «Рон, это Стив Райленд». «Я вас помню», — едва слышно прошептал Райленд. «Когда я был кадетом техкорпуса, мне было всего лет восемь. А вы были студентом-медиком и носили кольцо, потому что ваши люди не покорились плану». Со смехом гигант пожал ему руку. Потертая кожаная куртка Дон Дерево была распахнута ушей, которая казалась бронзовой мускульной колонной. На ней виднелся тонкий шрам, но кольца не было. «И я тоже помню тебя», — пророкотал гигант. «Я всегда восхищался твоим отцом. Он был не только математиком, но и философом, и историком. Он был тем человеком, который помог мне понять настоящее значение космоса». «А воротник, — перебил его Райленд, — вы действительно смогли от него избавиться?» «Да, и от воротника, и от уютного места в заведении, которое называлось «Небеса», — торжественно кивнул Дондареву. «Мне повезло больше, чем твоему отцу. Я не знаю, что с ним случилось». Райленд перевел дыхание и хотел задать еще один вопрос, но внезапно железная хватка кольца не дала ему возможности вымолвить слово. Он хотел узнать, как удалось Дон Дерево снять кольцо, но он страшился услышать ответ. Он боялся, что Дон Дерево подтвердит невероятную историю, рассказанную Анджелой Цвик. Будто он, Райленд, был подсадной уткой, которую хирурги-антипланисты смонтировали под кольцом Дон Дерево, чтобы прикрыть его побег. Рон... Голос Донны немного дрожал от беспокойства. Ты можешь снять кольцо со Стива? Только не тем способом, каким мне сняли моё. Рондон Дендерево покачал головой. Мой воротник сняли в хирургическом центре органного банка, куда я попал на утилизацию. Работала полдюжина хирургов при помощи лучевого оборудования. А что сделали с вашим воротником? перебил его Райланд. Я обещал не рассказывать, ответил Дендерево. в этом кольце начал Стивен, изопнулся, прокашлялся, потом снова начал. В этом кольце был собран новый человек, подсадная утка, что-то вроде живой мумии, чтобы отвлечь внимание, пока вас не увзят пространственник. Да, это так, небрежно кивнул головой гигант. Но, думаю, теперь это не имеет никакого особого значения. Для Райленда это имело очень большое значение. Кожа его покрылась мурашками, наверное, она была такой вот холодной и прежде, когда его ещё не составили из разных частей и не оформили в виде человека. Он чувствовал эту отвратительную слабость в ногах. Что с тобой идти, спросила Донна, ты так побледнел? Он не мог объяснить ей, что подсадная утка был, скорее всего, именно он. Я надеялся, что вы сможете снять моё кольцо, сказал он Дон Древо. Это тоже был достаточно серьёзный вопрос, чтобы объяснить его волнение. Вы изучали на земле медицину, может, вам удалось бы сделать операцию. Дондерево начал уже 30 накачать головой, но вдруг пристально вгляделся в Райленда, потом бросил взгляд на Донну, снова смотрел, смотрел с Араленда. Его лицо тоже дрогнуло и посерело под бронзой загара. "Думаю, что можно попробовать", неохотно сказал он. "Конечно, вы понимаете, что у меня нет опыта и того оборудования, которым располагали хирурги в орган-банке".